Глава 8 «Я уничтожу тебя, вырву твое гнилое сердце голыми руками, а потом растопчу его», – прохрипела я, когда он положил свою прохладную ладонь на мою горящую от слез щеку. «Как скажешь, крошка, ты будешь гореть в аду, долбаный псих!» «Я знаю». Обхватив ледяными трясущимися пальцами его футболку, я зарылась в нее лицом и заставила себя прекратить истерику. Запах кожи Конора цветочно-терпкий дурманил мой разум, заставляя забыть обо всём, что терзало мою душу ещё несколько мгновений назад. Я вспомнила школьный урок биологии и ощутила, как по моей спине пробежали мурашки. Кажется, преподаватель говорил нам что-то об этом, о том, что даже кожа хищника приспособлена для того, чтобы удерживать жертву рядом с ним». Выделяя какие-то феромоны, тело зверя парализует нервную систему добычи, делая ее легкодоступной. Точно так же сейчас запах кожи Конора лишал меня сил и заставлял прекратить свою борьбу с ним. Он не мог не почувствовать, что мое поведение изменилось. Запустив свои пальцы в мои спутанные волосы, он наклонился ко мне и едва слышно шепнул. «Тебе уже лучше, крошка, но мне стало еще хуже». Я разрывалась между своей дикой ненавистью к нему и неистовым желанием впиться своим ртом в его разбитые губы. Мое несчастное сердце трепетало в груди так сильно, как будто решило бросить свою темницу, вырвавшись наружу. Я была совершенно разбита и раздавлена. Но хуже всего то, что я ощущала себя начисто растерянной, словно я оказалась одна в пустой темной комнате без окон и дверей и никак не могла найти выход. «Нет». Рожать пальцы и убраться с его колен было слишком тяжело. Кажется, на этот отчаянный рывок ушли все мои последние силы. Но стоило мне отдалиться от него и перестать ощущать его легкие прикосновения, как я тут же снова вспомнила о своей боли. И меня окатила привычная волна ненависти. «Зачем ты сделала это, крошка?» – спросил он, внезапно поднимаясь с колен вслед за мной. «Мы оба прекрасно знаем, что ты на самом деле меня хочешь». «О чем ты?» Я смирила его холодным взглядом. Конечно, я прекрасно понимала, что он имеет в виду. Он успел просмотреть запись. Наверное, он постоянно следил за мной с того самого момента, как я переступила порог колледжа. Эта мысль одновременно укрепляла мою ярость и заставляла ощущать странный, ненормальный трепет где-то в самом низу живота. Но сейчас, когда его дурманящий аромат больше не сводил меня с ума, я могла вновь сопротивляться этому. «Хватит притворяться, Элли!» Он нахмурился и вцепился в мое лицо своими желтыми глазами, как будто осуждая меня за эту ложь. Кажется, Конор впервые назвал меня по имени. Это было так странно, что я не сразу нашла, что ответить. Поэтому просто стояла рядом и продолжала молча смотреть на него. «А что ты сделаешь, Конор? Накажешь меня?» Бросила я, наконец, отворачиваясь к окну, за которым беззвучно срывались с ветвей желтые листья, такие же желтые, как глаза Конора. «Ты не сможешь манипулировать мной. Ты уже и так все у меня отнял». «Я не хочу манипулировать тобой, крошка», — тихо произнес он. «Чего же ты хочешь?» Он не ответил, безмолвно замерев где-то за моей спиной. «Что за дурацкая привычка просто игнорировать вопросы, на которые не хочется давать ответ? Разве кто-то, кроме Конора Мейерсона, еще ведет себя подобным образом?» «Тебе стоит поторопиться на занятия, крошка. Нехорошо прогуливать уроки в первую же неделю начала учебного года», – проговорил он. «Я знаю, что ужасно бешу тебя и что заставил тебя страдать. Давай я отвезу тебя сегодня вечером в одно особенное место. Будет здорово, обещаю». «Какое место?» – машинально спросила я, вместо того, чтобы сразу же благоразумно отказаться. «Наверное, с такими людьми, как Конор, на самом деле лучше использовать иную тактику поведения». По крайней мере, оставаясь рядом с ним, я могу наблюдать за его действиями и ощущать себя в относительной безопасности. Если я прекращу это странное, ненормальное общение с ним, то он может стать для меня куда опаснее. «Увидишь», — загадочно сказал он, — «я заберу тебя после уроков». Я повернулась к нему тогда, когда Конор уже собирался выходить за дверь. Его аккуратно уложенные светлые волосы блестели в слабых лучах осеннего солнца, как золотые нити. Кажется, даже мои не выглядели такими ухоженными и красивыми. Думаю, он тратит немало времени каждый день, чтобы ухаживать за своей шевелюрой. «Ты выполнишь свое обещание, Мерсон, удалишь те ужасные видео с участием Темми», — бросила я ему вдогонку. «Я всегда выполняю свои обещания, крошка», — обронил он на ходу, не поворачивая головы в мою сторону. Когда он уже выходил за дверь, в проеме внезапно возникла Саманта. Сначала она остановилась, опешив от неожиданности, заметив Конора, а затем бросила на меня удивленный взгляд и округлила наивные глаза. Ого, разве ты не была с Биллом Андерсоном? Несмотря на то, что Сэм совсем не отличалась сдержанными манерами, злиться на нее не хотелось. Такая уж она была. Открытая, немного резкая, зато всегда честная и предельно откровенная. Наверное, они бы с Конором могли составить прекрасную пару. Но почему-то от этой мысли мне стало неуютно. Я прекрасно помнила, как мечтала Саманта о Мейерсоне. Надеюсь, она не станет злиться на меня. «Я не с Коннором», — быстро выпалила я. «Мы просто общаемся. Я тебе потом все объясню». протянула она, с интересом провожая глазами неспешно удаляющуюся в коридоре фигуру. «Ну ты даешь». Она ринулась ко мне, заваливая меня миллионом самых разных вопросов. Как только я отвечала на один... Она тут же задавала еще два, и в конце концов я попросила ее сбавить обороты. От Саманты ее болтовни голова шла кругом. Так вышло, что Билл не все рассказал мне о себе. Я замялась, чувствуя, как мне снова становится невыносимо больно. И бренди В общем, Коннор сделал все, чтобы я об этом узнала. «Обалдеть!» — Сэм вытращил свои густо подведенные черной подводкой глаза. «У тебя не жизнь, а просто настоящая мыльная опера». Только грустная. Я слабо улыбнулась. И вряд ли у нее будет счастливый финал. Да брось ты, Элли, взвизгнула Саманта. Это же так здорово. Самый крутой парень Нордберта не вьется вокруг тебя, а ты еще жалуешься. А Андерсон теперь кусает локти, сидя на лавочке запасных. Она громко хихикнула, а затем захлопала в ладоши. Кажется, вся эта ситуация приводила ее в искренний восторг. Жаль, что я этих чувств совсем не разделяла. Моя теперешняя жизнь приносила мне лишь страдания. Ничего хорошего в ней я не смогла бы рассмотреть, даже если бы очень пожелала. Хотела бы я веселиться вместе с тобой, Сэм. Элли, но ты ведь просто сорвала джекпот. Неужели ты этого не понимаешь? Она с недоумением посмотрела в мое лицо, а затем заметила мои опухшие веки и покрасневшие глаза. Прикусив розовую губку, она несколько секунд думала над тем, что мне следует сказать а затем быстро затараторила снова. «Слушай, тебе нужно развлечься. Знаешь, как я прихожу в себя после неудачной интрижки? Завожу новую. Поверь моему опыту, Элли. Проще всего забыть парня в объятиях нового кавалера. Это тебе заявляет сама Саманта Суон. Не думаю, что это мне поможет, Сэм». Я скептически покосилась на ее радостное лицо. «Я и без того уже наделала достаточно глупостей». «А кто тебе сказал, что это плохо?» «Элли». В глупостях и есть все веселье. Если не совершать безумных поступков, то зачем вообще тогда жить? Думать над каждым своим шагом ты еще успеешь, поверь мне. Когда тебе стукнет 30, только это и останется. А пока мы молодые и сумасшедшие. И что же ты предлагаешь? Я устало опустилась на свою новую постель и вытянула ноги. Я знала, что не стоило прогуливать занятия в начале учебного года. Конор был прав. Мне нужно было подумать о своей успеваемости. Но сегодня я была слишком разбита для того, чтобы отправляться с Сэм на следующий урок. Мне на самом деле необходимо было хотя бы недолго расслабиться, глотнуть свежего воздуха, чтобы почувствовать себя лучше. А еще я бы не вынесла, если бы снова столкнулась где-то в коридорах с Биллом. Его опустошенный, полный отчаяния взгляд сводил меня с ума, заставляя испытывать самые ужасные мучения». «Мейерсон откровенно ухлёстывает за тобой, Элли», – загадочно начала Сэм, подправляя макияж. «Я бы не стала отказываться от него на твоём месте. Твоё спасение находится у тебя под носом, подруга. Оттянись с ним как следует, хотя бы один раз. Увидишь, тебе сразу станет легче». «Я в этом совсем не уверена, Сэм». «Никто ни в чём не бывает уверенным, Элли. Поэтому я всегда делаю то, чего хочу, и не парюсь о том, что подумают остальные». А ты, кажется, поступаешь наоборот. Я вздохнула. Вряд ли Саманта способна на самом деле осознать, каково мне сейчас было внутри. Ее жизнь напоминала веселый аттракцион, где никогда не бывает пусто. Стоило одному сойти с карусели, как на его не успевшее остыть местечко тут же усаживался другой. Может быть, она была в чем-то права? По крайней мере, она выглядела совершенно счастливой и такой безмятежной, как будто ничто в мире не способно было испортить ее отличного настроения. Сэм буквально излучала позитив вокруг себя, относясь к сложным вещам так, словно они ничего не значили. Стоило ей оказаться в комнате, и мое отчаяние тут же понемногу начало стихать. Что, если она все же права? Что, если мне на самом деле нужно перестать слишком много думать о вещах, причиняющих мне боль? «Ты правда думаешь, что мне не стоит отталкивать от себя Конора?» Саманта брала от своих ресниц кисточку с тушью, а затем демонстративно закатила глаза. «Элли, именно об этом я тебе и говорю. По-моему, доверять человеку, которого ненавидит весь колледж, не самая лучшая идея. Ты ведь знаешь, что о нем говорят?» «Да какая к черту разница, Элли?» – воскликнула она, приходя в раздражение из-за моего упрямства. «Конор плохой, Конор хороший. Все это полный бред». Разве ты могла подумать о том, что Билл тоже окажется человеком, которому не стоило доверять? Тебе пора взрослеть, Элли, серьезно. Если ты каждый раз будешь так реагировать на недостатки других, то останешься совсем одна. Ты же не хочешь выскочить замуж за святошу, нарожать ему пять детей и безвылазно сидеть в четырех стенах до самой смерти? Нет, рассеянно пробормотала я, наблюдая за тем, как она наносит новый слой темных теней на свои полузакрытые веки. «Тогда хватай Конора за шиворот и бери от него все, пока ты это можешь сделать. Клянусь тебе, Элли, будь я на твоем месте, я бы сейчас прыгала от счастья до потолка». Саманта убрала косметичку и отошла на несколько шагов от зеркала, висящего над ее кроватью, чтобы осмотреть себя. Оставшись довольной собственным отражением, она взбила кончиками пальцев свои белоснежные локоны, а затем бросила беглый взгляд на свои наручные часики. «Мне пора идти на урок», А тебе лучше сегодня заняться чем-нибудь, что поможет тебе взбодриться, подруга. Знаешь, Сэм немного смутилась, но все же продолжила после секундной заминки. Я была уверена, что мы с тобой будем отрываться, как в последний день жизни. Веселиться до упада, обсуждать наши любовные приключения. А вместо этого ты все время дуешься и ходишь с таким видом, как будто кто-то умер. Честное слово, Элли, не обижайся, но ты даже депрессивнее, чем Тэмми Роджерс. «Я правда произвожу такое впечатление?» «Да». Саманта схватила с постели свою сумочку и направилась к двери. «Поэтому, умоляю тебя, прекрати себя вести так, как будто тебя бросил престарелый муж после 50 лет брака». Пусть слова Сэм казались слишком грубыми, но мне почему-то не хотелось им сопротивляться. Она и в самом деле права. Я мечтала поступить в Нордбертон с тех пор, как узнала о существовании этого места. Я так часто размышляла о том, что здесь у меня начнется веселая студенческая жизнь, полная шумных вечеринок, сумасшедшего секса и новых крутых друзей. Но вместо этого я только утопаю в слезах и еще больше запутываюсь в собственных мыслях. Почему меня вообще должно волновать то, собирается использовать меня Конор, как всех остальных или нет? Сейчас я могу использовать его сама?» прикрываться им для того, чтобы навсегда отделаться от Била, чтобы отвлечься от него и от того, что было между нами. С коннором я забываю обо всем, стоит только ему оказаться слишком близко. И я не могу отрицать того, что меня к нему на самом деле тянет. Он влечет меня словно далекий маяк в бешеной морской пучине. И я слишком устала для того, чтобы противиться этому манящему свету. Если бы я не услышала столько ужасных слов о нем, едва попав в колледж, то кто знает? «Возможно, я бы вообще не осталась вместе с Биллом. Может быть, именно Конор стал бы тем, кто всецело завладел моими мыслями. Возможно. Возможно, всего этого не случилось только потому, что с самой первой секунды нас с ним упорно разводили в разные стороны. Билл, Бренда, темми Как я могла даже думать о Коноре Мерсоне после всего того, что они мне рассказали о нем?» В тот момент, когда мы оказались друг возле друга в мужской душевой, я застыла на месте не только потому, что боялась его, и не от того, что опасалась оказаться жертвой его безумных игр. Я торопела от мимолетной мысли, пронзившей мою голову, от скользнувшего внутрь груди терпкого чувства, слишком опасного, чтобы его можно было так просто впустить в себя. Я застыла на месте, ощутив его горячее дыхание и вдохнув запах его светлых волос. Меня парализовал звук его голоса, мимолетное прикосновение его пальцев. И я испугалась. Испугалась не Конора Мейерсона, а того, что он разбудил где-то очень глубоко во мне.